В битве все логично и все непредвиденно, как в жизни. А для Осипа, для Минаева, для Зарубина существует только этот курган, глубокие щели, позади лощина или, как здесь говорят, балка. Там батарея Чедушкина, провод, соединяющий бугорок с блиндажом полковника Игнатова, стальная нитка, хрупкая готовые вот-вот порваться, как жизнь каждого из них. Оцепенение, смертельная усталость, лопается барабанная перепонка, глаза лезут на лоб, ничего больше не соображаешь, и все-таки держишься. Это нечто органическое, вне мыслей выдержать. Ничего не известно, кроме самого простого. Прилетела с первым визитом рама. Значит, загудят штуки. Потом начнет бить артиллерия, двинутся танки. Шиповалов с чижиком прилипнут к ружью. Чедушкин, обливаясь потом, будет бить по тяжелым. Если танки остановят, будет передышка. Можно открыть банку консервов, спросить, какая сводка, написать письмо, взять папиросу, затянуться. А первая затяжка после отбитой атаки — это возвращение к жизни. Удивительно быстрота этого возвращения. Сначала минута пустоты, глаза глядят и ничего не видят. Люди вытирают мокрые лица, молчат, как-то не верится, что ты жив. В одну из таких минут... Осип припомнил, как давным-давно уверял Зарубина, что страх с непривычки потом пройдет. Правда, пока они бьют, притупляется, просто тупеешь. Но вот сейчас тихо, и вдруг стало страшно от прошлого. О чем тут говорить? Здорово страшно, только глупо об этом думать. И Осип начал бриться. Ножик тупой порезался. Хорошо, что Зарубин запасливый, у него новенькие немецкие. Не поверить, что час назад земля ходила под ногами. Они шутят, переругиваются, спорят. Говорят о войне не о той, что под носом, а далекой. Зарубин принес армейскую газету «Боевое знамя». «Ничего мы здесь не знаем!» — кричит Минаев. «На вязьму ударили, на ржев, если прорвутся немцам крышка!» Зарубин жует жесткую колбасу. «Это, кажется, самый медлительный человек на свете!» Недаром Минаев прозвал его «Мистером». Он рассказывает. «Кранц из седьмого отдела вчера поймал немецкую передачу». Они сообщают, что союзники высадились. Я записал. Он долго изучает записную книжку. Нашел. Высадились возле города Дьеб. Что же ты сразу не сказал? Ну и мистер. Это второй фронт, понимаешь? Минаев чудной. Кажется, нет злее на язык. Всех передразнит, все высмеет. И вместе с тем восторженный. Осип ему не раз говорил, «Ты как ракета!» Сейчас Минаев даже есть не может, машет руками, кричит. «Нет, друзья, вы это недооцениваете. Второй фронт, значит, фрицам крышка, они все сюда бросили!» «Ах, обида какая, карты нет!» «Осип, ты не помнишь, где этот Дьеп, далеко от Парижа?» «Почему далеко?» «Там все близко». «И ты это спокойно говоришь?» — Погоди, какой нетерпеливый! В газете ничего нет, может быть, немцы выдумали, или небольшой рейд, не хочется разочаровываться. Минаев нахмурился, постучал карандашом по жестянке. — На данном отрезке очарования — это сорняки, с которыми нужно бороться. Вытянув свою длинную шею, он фальцетом запел «Разочарованному чуждый!» — Жалко, патефона нет, — сказал Зарубин. — Сейчас мы исполним дуэт. — Ну, доктор Гебель, спрошу вас. Минаев жалобно запел, и маленькая собачонка, черная, с рыжими подпалинами, тотчас завыла. Казалось, она передразнивает Минаева. Осип засмеялся. — Здорово, это ты научил. — Где же? Нет времени для серьезной учебы. Это фрицы его научили. Я только открываю скрытые познания. — Доктор Геббель, спрошу вас по случаю второго фронта красивый пируэт. Минаев до войны был студентом юридического института. Когда его спрашивали, кем он собирается стать, прокурором или защитником, он отвечал — руководителем художественной самодеятельности в небольшом областном центре. Он удивлял Осипа разнообразием своих увлечений, был чемпионом по плаванию, обожал шахматы, Хорошо знал литературу, прекрасно рассказывал. Осип долго ему не верил. Все придумывает. Но когда Минаев рассказал полковнику Игнатову, как вместе с комиссаром поймал диверсанта, Осип развел руками. Абсолютно точно. Только куда интереснее, чем было на самом деле. — У меня брат в Париже, — сказал Осип. — Не знаю, жив ли. В общем, авантюрист, а славный парень. Он мне рассказывал свои похождения, как в романе. Ты бы послушал, книгу мог бы написать. Ну, с меня моих похождений хватит. Кончится война, напишу про этот сволочной курган, про тебя, про доктора Геббельса, гонорар получу, увидишь. Казалось, Минаев ни о чем не может говорить серьезно. Осип ему завидовал. Молод и характер такой. Осип никому не рассказывал о своем горе. Может быть, поэтому горе было еще тяжелее. Он говорил себе, «Глупо надеяться, прошел год, ясно, что застряли. Мрачнел, когда товарищи заговаривали о письмах, об аттестатах, школьных отметках, найденных или потерянных комнатах, о разлуке, ветрености, верности». Никто не решался поделиться с другими своими опасениями. Говорили отвлеченно. Стихи в газете, жду тебя, интересно, как на самом деле. Зарубин равнодушно отвечал. Есть крепкие, есть и трясогузки. И сердце адмирала, вдруг его Машенька окажется трясогузкой. Минаев посмеивался. За свою не боишься, вот и хорошо. Я тоже не боюсь, но я в исключительном положении. Была у меня девушка, дружили, мамуля гнала нас в ЗАГС, а мы все откладывали, такие чувства, что не до формальностей. Поехал я в Ленинград на две недели. Это перед самой войной. Возвращаюсь, а девушка говорит, не сердись, не моя вина. Одним словом, арий с Кармен и приглашение на чужую свадьбу. Так что теперь я застрахован от каких бы то ни было неприятностей. Даже о матери Минаев говорил шутливо. «Мамуля у меня замечательная», — вот пишет. «Сама пошла бы воевать. Представляю ее на этом курганчике. Она думает, стоит Гитлер. Подойду, да как, трахну. Шестьдесят три года, а еще крепкая дрова рубит».